Глава вторая. Когда я выхожу на улицу, вокруг уже никого. Оглядываюсь и делаю глубокий вдох. Боже, этот отпуск мне уже нравится. Вот кому-то подавай моря и океаны, а мне и этого достаточно, особенно после того, что я чуть сессию не завалила. То была рада, что уеду к бабуле, пока родители не успокоятся». Слегка прихрамывая, иду к калитке, но дровосека нигде не видно. И куда он так быстро сбежал от меня? Может, в душ? Внизу живота томительно потянуло. Но вот зачем я об этом подумала? А если он и правда там закрылся и намыливает своё мощное тело? Я же чувствовала его кубики пресса, упругую задницу. Так, похоже, мне теперь нужен холодный душ». Я встряхиваю копной рыжеватых волос, отгоняя непрошенные мысли. Не хватало ещё о таком думать. Главная игра, а вот влюбляться пускай он будет. Моё дело показать, что не стоит зарекаться и сразу вести себя как неотёсанный мужик. Я выхожу за калитку и направляюсь к дому бабушки. На улице тихо и спокойно. Солнце уже начинало сильно палить. На небе ни единого облачка. Я иду по тропинке, наслаждаясь свежим воздухом и красотой природы. Когда я подхожу, бабушка уже ждёт меня у двери. Она улыбается и щурится как-то странно». «Ну что, как прошло знакомство?» «Отлично», — ответила я. «А у дровосека есть кто-то?» Сразу спрашиваю, дабы избежать неловкости. «Нет. Люсь, ты бы хвост поджала бы, он хороший». «А ты испортишь мне парня?» «Ой, бабуль, он сам тот еще индюк. Сказал, что я не в его вкусе. Представляешь?» «Правда?» Она улыбается и садится на лавку. «А ты ему что?» «А не успела ничего сказать. Точнее, сказала, но не услышал. Пообещала, что покажу ему еще. Будет бегать за мной». «Люсь, успокойся. Он работает днями и ночами». Не лезла бы ты к нему, а то, гляди, сама потом с соседкой моей станешь. Надо оно тебе. Нет, но разнообразить отпуск романтикам можно. Я молодая, хочу погулять и порезвиться, курортный роман заведу. Точно. Бабуля заливисто смеется и меня это злит. Не веришь? А вот и тебе докажу, что он будет за мной бегать. Прохожу мимо нее в дом и иду за купальником». Тут рядом база отдыха, там клёвый пляж и озеро. Пойду позагораю. Переодеваю свой купальник, беру парео и шляпу. Кидаю сменные шорты и футболку в сумку и крем от палящего солнца. Надеваю очки на нос и выхожу. Пойду на пляж, возьму велик и приеду через пару часиков. Не теряй. Бабушка кивает, но продолжает улыбаться. «Встретишь Лёшу? Позови его на ужин! Скажи, что я пирожки его любимой в благодарность напеку!» «Ба, ты у меня золото!» Сияю, как начищенная монета, прыгаю на велосипед и въезжаю на дорогу. «Как она ловко придумала! Тут я подкачу и румяными булочками угощу!» «До пляжа пара километров. Самое то и прогулка, и спорт. Попу подкачаю!» Вижу вдалеке дровосека, и улыбка становится шире. Боже, да это просто подарок судьбы. А он куда идёт? Тоже на пляж? Снимаю себя парео, остаюсь в одном купальнике. Бикини смотрится на мне сногсшибательно. Дровосек точно не устоит. Слегка разгоняюсь, и как только между нами остаётся не больше ста метров, слегка притормаживаю. Он оглядывается, и его взгляд быстро осматривает меня. «А почему пешком?» Улыбаюсь, соблазнительно сгибаясь. Он медленно ведет взглядом, но безразлично отводит в сторону. «Эй, это нормально?» «Молчать на мои слова». «Игнорировать красивую девушку вообще-то законом запрещено». «Увижу красивую, не буду», — отвечает дровосек, и у меня челюсть отпадает вниз. «Хам!» — рявкаю на него и начинаю разгоняться. «Да пошёл он к чёрту!» — возомнил себя царя. «Некрасивая я, видите ли!» «А кто ему красивая?» да «Доярка или пастушка?» «Вижу поворот на дом отдыха. Хочу повернуть, но что-то не так. Тормоза не срабатывают, и я несусь прямо в траву». «Да что вообще происходит?» — кричу во весь голос, опуская ногу, чтобы хоть немного притормозить. «Прыгай прямо в траву!» Слышу крик дровосека и делаю огромную ошибку. Поворачиваюсь и отвечаю ему. «Да пошел ты!» Шлепок слетает, и я прямиком лечу в ту самую траву, как говорил дровосек. Жмурюсь, но на странность приземляюсь мягко. Только попа начинает дико гореть. «Жива?» спрашивает дровосек, наклоняясь надо мной.